Глава 65. Боль. Тимур. «Что ты сейчас сказал?» Наплевав на субординацию и прочую неуместную чушь, я невидящим взглядом смотрел на мужчину напротив. «Кристины больше нет с нами. Ольховский обрушивает на меня правду. Тим. Он болезненно сжимает зубы. Артур просил ее подождать внутри торгового центра, но Крис не утерпела, и он не успел всего на полминуты. «Да это же бред!» «Не хочу даже пытаться принять услышанное». «Она не могла? Нет!» Подскочил с места. Нервно расхаживаю по кабинету Евгения Арсеньевича. Руки дрожат. Я засунул их в карманы брюк, но дрожь переходит от пальцев по всему телу. «Я же сдохну без нее! Нет!» Опустился на колени, закрывая руками лицо. На штаны падают крупные капли слез. Они темными пятнами расползаются по ткани. «Тим!» Ольховский опустился рядом, убрал от лица мои ладони. Я не стал сопротивляться. Я умираю сейчас вместе с ней. Меня рвёт на части, я сжимаю зубы, пытаясь не закричать. В этой аварии я потерял дочь. Слышу, как сквозь вату. Мы должны это пережить ради Ясеньки. Уверен, что Крис хотела, чтобы мы были сильными. «Откуда тебе знать, чего бы она хотела?» Срываюсь. «Покажи мне ее. Требую, поднимаясь на ноги. «Я хочу видеть!» Нельзя. Он качает головой. Ее придется хранить в закрытом гробу там. Заткнись. Останавливаю, не желая слышать. Ноги не держат, я вновь опускаюсь прямо на пол, больше не чувствуя даже слез, которые продолжают струиться по щекам. Евгений Арсеньевич что-то говорит мне: говорит и говорит, а я не слышу, просто не могу. Перед глазами стоит ее улыбка, и это сводит с ума. Я ложусь посреди кабинета, сворачиваясь, подтягивая колени к груди обнимая их руками. Кусаю до крови кубы, но всхлипы, зло и отчаянное рычание рвутся наружу. «Мы отомстим за нее», — говорит мужчина. «Слышишь?» Шеф поднимает меня с пола, доводит до дивана и помогает взять в руки стакан. «Пей». Не тороплюсь притронуться к алкоголю. «Зачем? Он ведь не поможет мне вернуть любимую женщину, мать моей дочери». «Пей», — я сказал. «У тебя есть яси, и война еще не окончена. Я договорился о похоронах». Церемония пройдет завтра. А потом мы убьем тварь, отобравшую нас нашу девочку. Его голос отрезляющий лед. Давай, Тим, приходи в себя, ты давно не один. Мы обязательно плачем Кристину. Но сначала надо обезопасить ту частичку ее, что у нас еще не забрали. Тебе больно, мой мальчик? Ольховский говорит, как отец. Мне тоже. Преврати эту боль в оружие, которое поможет нам победить. У меня только появилась семья. Хриплю с давленным горлом. «Иди сюда». Евгений Арсеньевич патически меня обнял. «Соберись. Завтра будет тяжелый и опасный день. Люди Андрея следят за каждым нашим шагом». «Я хочу остаться один». Поднялся, собрался уйти. «Нельзя тебе сейчас одному, Тим. Евгений пытается меня остановить. Я буду завтра». Пообещал ему и хлопнул дверью прямо перед носом. Бросив машину охранного агентства, пошел пешком. Спотыкаясь на каждом шагу, я все пытаюсь понять, как же так вышло. Как такое могло произойти? Я не мог ее потерять. Нет, только не сейчас. У нас же дочка. Как она без мамы? Как я буду жить без своей Крис? В моей жизни есть только она. Всегда была лишь она. Я потерял столько времени, гоняясь за пустыми амбициями и эфемерной свободой. А теперь потерял ее. Это равносильно заживо вырванному сердцу. Вот оно еще живое, из последних сил бьется в руках Киреева, истекая кровью. Он забрал ее у меня. Он вырвал мне сердце. Не в силах идти дальше, сел на обочину, не обращая внимания на пролетающие мимо машины, пыль, людей. Больше ничего не имеет значения. Теперь я точно потерял всё. Цепившись до боли пальцами в темные волосы, отчаянно кричу, захлёбываясь собственным корем. Я сорвал голос, но мне плевать. До хрипов, до стонов меня оглушает этот ад. Я скулю, сворачиваясь в клубок прямо на асфальте, корчась в агонии, сходя без ума без неё. «Вам плохо, мужчина?» Ко мне подошла какая-то женщина. Она коснулась плеча, пытаясь обратить на себя внимание. Поднял на нее полные слезы, боли глаза. «Кажется, я умер», — ответил шепотом, «Без права на воскрешение». «Я сейчас вызову скорую». Она взволнованно ищет в сумке телефон. Мертвецу медики не помогут, поднимаюсь с земли, вытираю щеки пыльными ладонями, качаясь будто пьяный, иду прочь, стараясь вогнать в свою голову мысль о месте.